скрыта потайная дверь. Он остановился и принялся ощупывать и простукивать стену. Но совершенно одинаковые гладкие плиты, плотно пригнанные друг к другу, везде издавали одинаковый глухой звук. Брок сбежал еще на один этаж и снова стал исследовать плиты стены. Теперь он двигался вперед, значительно медленнее, считая этажи. Ну, конечно, он давно должен был начать их считать, как только сделал первый шаг. Почему же он так не поступил? Да ведь он не знал, что является детективом, который должен разгадать великую тайну Мюллер дома. Вначале им двигал ужас. Это было паническое бегство под влиянием помраченного рассудка. Но теперь, теперь нужно обдумывать каждое свое действие. Считать этажи. Сколько же он их прошел? Тридцать? Пятьдесят? Но их уже не вернуть. Значит, начнем отсюда. Попробуем измерить Мюллер-дом хотя бы с середины. Итак, первый, второй, третий. Когда Брок осматривал двадцать седьмой этаж, изучая тонкие швы, которыми были соединены плиты, он к своему восторгу обнаружил на одной из плит маленькую, едва заметную, блестящую кнопку. Сначала он ее нажал. Никакого результата. Тогда он подцепил ее ногтями и стал тянуть изо всех сил. Наконец-то из плиты выдвинулся длинный серебристый стержень. Как только он выдвинулся весь, мраморная плита вдруг подалась, и в стене образовался проход, ведущий в темноту. Петр Брок осторожно втиснулся в него и задвинул за собой плиту. Он оказался в темном низком коридоре. Его голова касалась потолка, а ладони противоположных стенок. Он медленно двинулся вперед. Сделав несколько шагов, Он увидел впереди, в темной глубине посреди мрака, тонкую светящуюся нитку. Дойдя до нее, он понял, что это узкая щель в деревянной перегородке, в которой упирался коридор. Брок заглянул в щель. Перед ним была темная коморка без окон. Стол, кувшин, стол, лампочка, железная кровать. На ней сидел старик, уставившийся на лампочку. Петр Брок долго наблюдал за ним, прижавшись лбом к деревянной стенке. Но старик даже не пошевельнулся. Забывшись, Брок слишком сильно надавил на стенку, щелкнул замок, и стена открылась. Оказалось, что это дверь без ручки. Не успев что-либо сообразить, детектив оказался в комнате. Старик в испуге вскочил. вскрикнув, он потянулся к Броку. «Простите, что я вас побеспокоил», — извинился Брок. «Здравствуйте». «Как ты сюда попал?» — пролепетал старик, и подбородок у него затрясся от страха. «По лестнице. Слава Богу, что я дошел хоть до вас». «По лестнице?» — удивился старик. «Ты человек?» «Догадайтесь-ка сами. Ну, что вы скажете?» «Я не вижу тебя!» Кончиками пальцев старик коснулся своих век. «Я слеп!» Только сейчас Брок обратил внимание, что зрачки его бегающих глаз затянуты мутной сероватой пеленой. «Бедняга!